серебряных лилий. Она была подобна башне из серебра, украшенной щитами из слоновой кости. Ничего на свете не было белее твоего тела, ничего на свете не было чернее твоих волос. В целом свете не было ничего краснее твоего рта. Твой голос был жертвенным сосудом, изливающим странные благовония. Когда я смотрела на тебя, я слышала странную музыку. А? Почему ты не смотришь на меня, Иоканаан? за твоими руками и за хулениями твоими скрыл ты лицо своё на глаза свои ты надел повязку как тот кто хочет видеть своего бога ну что же ты видел своего бога я канан но меня меня ты никогда не видал если бы ты меня увидел ты полюбил бы меня я видел тебя я канан и я полюбил тебя